издательство Эксмо Александр Мазин Варяг смерти нет Вступление от автора Так вышло, что первая книга Варяга начинается в середине 10 века, то есть в конце правления великого князя Игоря И один из самых интересных правителей нашего средневековья, князь Олег Вещий, остался за кадром моей истории. Правитель, в отличие от наследовавшего ему князя Игоря, сильный, успешный и умелый, расширивший пределы государства, изрядно потеснивший хазар и устоявший перед натиском появившихся в степях печенегов. То есть это был чрезвычайно интересный фрагмент истории, о котором мне очень хотелось написать, но линейность повествования не позволяла. Именно ради такой возможности я все-таки решился вторично нарушить правила исторического романа и дать возможность Сергею Духареву войти во временное пространство еще раз, чтобы восполнить для себя и для вас, друзья мои, упущенный мною фрагмент истории Древней Руси.